Глава 6. Сутки вторые. Перевалила заполучь. Лея сидела первая на охране и смотрела в небеса. Сегодня не было облаков, так что развлечение для себя смогла спокойно придумать. Новый небосвод, новые созвездия. Сколько их тут можно будет сформировать? Сотни? Тысячи? Она не знала, но с удовольствием фантазировала, выделяя некоторые скопления звезд, пытаясь представить реальных или мифических животных. Вот шесть звезд в виде буквы, почти идеальный О. Она мысленно обозначила это созвездие как зеркало. Почему нет? Может, ее название приживется в веках? Но она сильно сомневалась в этом, но даже так, в одиночестве, это помогало скрасить вяло текущее время. Лучше так, чем смотреть в одну точку и медленно моргать. Когда мозги работают, спать не хочется почти всегда, если есть достаточно силы воли. Вообще сон был распределен следующим образом: первая была Лия, так как она была пробуждена, вторая, и на ногах провела много времени. Ей досталось 6, целых часов сна и первые 3 часа дежурства, второй была Юмика. Она на ногах провела меньше всего времени, так что ей достался самый паршивый дробный сон. Последний Ярев. Он почти сутки на ногах провел. Ему позволили провалиться в сон первому, чтобы затем закончить дежурство. В итоге их ночь составляла 9 часов. Не 8 стандартных, как должно быть, но и сутки тут длились точно дольше, нестандартные 24 часа. Или ей это только казалось из-за нервов? Планета, которую должно было колонизировать человечество, практически полностью походила на колыбель человечества. Даже размерами она не сильно отличалась. Гравитация тоже имела малейшее отклонение. Звуков в лесу становилось тем больше, чем тише себя вели колонисты. Живность явно начинала просыпаться. Первый шок от падения неизвестно чего начал проходить, и обычные жизненные циклы начали возвращаться в норму. Где-то кто-то резко кричал в ночи, заставляя девушку вздрагивать. Иногда казалось, что буквально за тоненькой стенкой бродит огромный тигр, который рычал и ждал, чтобы напасть на уснувших людей. Где-то кто-то носился, где-то кто-то кого-то грыз. Один раз даже до нее донесли звуки схватки между кем-то большим и страшным, что даже деревья стонали от ударов с их тушами. Страшный мир, пробормотала девушка себе под нос и крепче обняла свою винтовку правой рукой. И она ни разу не ошиблась. Этот мир был диким. Ни одна ветвь не смогла эволюционировать так, как это сделали в свое время люди. Никто не смог обуздать дикий нрав планеты. Поэтому он был первобытным, инстинктивным. Тут все сводилось к банальному выживанию. Каждый сражался за свою жизнь так, как это происходило тысячи лет назад на Земле, пока не появились сотни городов, в которых люди стали царями своих жизней. Условно. Но ее время подходило к концу. Чип колониста давал минимальный интерфейс, никакого искусственного интеллекта в голове, но даже этого было много. Даже видеть постоянно время и карту перед глазами, что удалось сделать далеко не сразу, дорогого стоило. Чип был ограничен функционале, но был невероятно полезен. И она точно знала, ей сидеть еще 15 минут, после чего будить сменщицу, которой придется отсиживать свои три долгих часа которая явно сможет понять больше, чем разведчица. Но остаток времени пролетел незаметно. Звуки стихли, сытые хищники тоже ночью хотели отдыхать, из-за чего направились в свои логово и берлоги. Травоядные, если на этой планете вообще имелись, затихли еще раньше. Только редкие птицы проносились среди звезд, едва различимые на темном небосводе. «Но звезды тут красивые». Улыбнулась девушка, выделив, наконец, для себя длинную полоску Млечного Пути, большого дома для человечества. Непривычные? О, а эти на слона похожи. Но время прошло, она встала и разбудила свою напарницу, с которой в итоге удалось под конец дня найти общий язык. Юмика в какой-то степени была дикой, своенравной, дерзкой, но по-своему открытой и отзывчивой. Она всегда была готова помочь, прийти на выручку, если верить ее более широкому досье. Но верить ли ему? Туда могли написать то, что сочли нужным, умолчав о том, что будет вредить общему делу. Она вообще могла быть уголовницей, да любой из колонистов мог им быть. Того требовало дело. Без происшествий потянулась китаянка, вглядываясь в ночное небо. Непривычно, неуютно, придется привыкать, записывать, чтобы ночью можно было спокойно ориентироваться. «Вот как раз сможешь нормальную звездную карту составить», — усмехнулась Лия, перекидывая ей свои наброски на листке бумаги, которые дублировались также системы. «Я начала рисовать. Можешь продолжить». «Бабочка, стрела, стрекоза, дельфин, пони?» — последняя китаянка произнесла с удивлением. «Еще бы единорога нанесла на звездную карту. Что за дурачество?» «Ну а ты сама посмотри, на что это похоже», — усмехнулась разведчица. Китаенко несколько минут молчала, после тяжело вздохнула и согласно кивнула. Это действительно было похоже на пони, которые вымерли во время импакта, которым не посчастливилось попасть в список тех, кого восстановили для существования на планете. Хоть в памяти людей и архивов это животное осталось, уже огромный шанс на то, что они когда-нибудь снова появятся. Лия пропала в палатке, в которой мерно сопел Ярев, свернувшись в клубок. Он спал без брони, раскутался, так что было неудивительно. Питания у палатки не было, чтобы обеспечить работу обогревательных элементов. Со стороны даже выглядело забавно, так что Лея, когда сама укладывалась, переодевшись, накрыла командира его одеяло. «И почему не спальные мешки?» Нахмурилась Юмика, которая, к слову, могла укутаться так, чтобы не замерзнуть ночью. И начались ее три часа, которые она провела, слушая лес и изучая звезды. Видно было мало. Придется много ночей сидеть и сравнивать, дорисовывать, уточнять. Но рано или поздно она сможет составить нормальную карту ночного неба. Год, два, три. Но сейчас это было неважно. Полная ей была не нужна. А уточнять карту можно хоть каждую ночь. Большая часть не будет изменена, так что когда она будет более-менее готова, можно будет ориентироваться и совершать ночные вылазки. На лице у девушки появилась улыбка. Надежда на выживание была. Она уверена, что у них, по крайней мере, получится создать базу, на которой они смогут занять устойчивую оборону, а потом заняться поиском угрозы. Но еще стоит проверить оставшиеся капсулы. А сколько их знал только Ярев. Страховка на случай, если его признают члены команды ненужным? Глупо. Без него не будет организованности, девушка это понимала. За спиной каждого героя войны стоит командир, который привел к тому, что он стал героем при жизни или после смерти. Где-то что-то громыхнуло. Ямика на рефлексах вытащила два своих длинных ножа, которые больше походили на мачете. Но для нее они все равно оставались ножами. Холодное оружие было ей ближе. Она никогда не доверяла огнестрельному при общении с животными. Она несколько лет провела в дикой природе и спокойно читала повадки тех, кто был вокруг. Спокойно читала следы и понимала, где начиналась территория одного охотника, а где заканчивалась другого. И сейчас она точно знала, кто-то решил свою территорию расширить. И неважно, убьет ли он своего соперника, главное победить, или проиграть, отдав часть своих угодий другому. По крайней мере, такие повадки сложились на земле. И за свои угодья хищники могли действительно сражаться до последнего. «Все или ничего», – проговорила она, положив оба ножа рядом с собой, – «подобрать быстрее, чем достать из ножен». Несколько раз на импровизированные заборы слегка светящегося дерева приседали местные хищные птицы. Большие, гордые, красивые. Перья отдавали перламутром, другие, наоборот, словно поглощали свет. Огромный клюв намекал на то, что им можно спокойно пробить череп незатейливого противника. Распахнутые крылья были не менее шести метров в длину. Страшная птица. Мощная, гордая, но умная. Она не стала нападать, а лишь сидела на близкой, не столь далекой дистанции и наблюдала за новыми гостями планеты. «Интересно, о чем ты думаешь?» — склонила Емика голову набок, смотря на своего нового собеседника. «Насколько вкусная у меня печень? Или сколько сока в моих глазах? Или насколько сочное у меня мясо? «Или тебе просто интересно, кто я такая? Такая же дикая, как и вы? Или все же нечто более возвышенное? На кого не стоит нападать?» Птица встрепенулась, сделала взмах крыльями, показывая, что разговор окончен, после чего развернулась и устремилась прочь, трижды ударив своими крыльями для набора нужной скорости. И мико до последнего следила за зверем. «Это мог быть отвлекающий маневр» показать, что отступил, чтобы в следующий миг ударить, лишив жертву жизни. Этот тигриный ястреб, как назвала его при себя девушка за светящиеся полоски на оперении, мог, но не стал. Просто мирно улетел, удовлетворив свое любопытство. «Интересный мир», — улыбнулась она. «Красивый, непривычный. Погулять бы, но нельзя. Они... я должна их охранять». Винтовка ли лежала недалеко, но Юмика лишь с презрением посмотрела на нее. Она умела с ней обращаться. Не так, как с оружием ближнего боя, не как с ножами, но все же могла прицелиться и сделать выстрел. Не столь точный, чтобы сразить наповал, но его хватит, чтобы разбудить ее товарищей. Но ее время подходило к концу. Ничего примечательного не произошло, так что она спокойно, когда таймер дал понять, что снова пора спать, поднялась, размела ноги, после чего растолкала парня, который опять свернулся калачиком, хотя был под одеялом. «Уже?» – недовольно пробормотал Ярев. «Да», – кивнула китаянка, – «твой черед пришел. Одевайся». Яр не стал долго думать и просто вытолкал свою броню наружу, выйдя следом. «Зачем тратить драгоценное время девушки, если она может урвать пару лишних минут сна?» Он понимал, что такие мелочи могут дорогого стоить, как минимум положительного расположения по отношению к нему. Расположение, лидерство, возможность мирного управления – все это царапало его сознание. Он постоянно думал о том, как понравиться окружающим. С юмика он понимал, ему явно будет нелегко. Он – искусственный человек, а она – дикарка, которая смогла выжить в дикой природе в малом возрасте. Он не любил природу, а она ее боготворила. Они из разных миров. Он ее понимал, а она не особо хотела признавать его искусственное происхождение. Он слышал это, когда они перекидывались короткими фразами с Ли. Но он был готов к таким сценариям. Хранитель готовил. Он не первый искусственный человек среди человечества, но и не последний. Их довольно много среди будущих колонизаторов, так что рожденным естественным путем придется привыкать к такому соседству. Все равно им придется жить и выживать, создавать семьи, рожать детей. Все они к этому будут способны и способны уже. «Светает», — пробормотал Яр, посмотрев на далекий горизонт, который начал окрашиваться в новые цвета. Звезды начали пропадать, так что продолжить работу девушек у него не получилось. Но он смотрел на лес, который словно горел разными красками. Вокруг в основном были условно названные елово-пихтовые дубы. Или это все же Еле? Не суть важно. все признаки есть, а от перестановки слагаемых сумма не меняется. Он не биолог, чтобы думать об этом. Ему главное обозначить то, что он видит. Необязательная задача, которую он сам для себя придумал. «Командир?» – раздался в наушниках шлема голос Элеоноры, которая явно уже не в первый раз уточняет его присутствие. «Доброе утро, Эле!» – кивнул машинально одиннадцатый. «Что-то интересное?» «Да». Мгновенная пауза, видимо, выгрузка информации из базы данных. Удалось установить связь с корабельным ИИ «Авроры». Получена задача по формированию базы данных местной флоры и фауны, созданию каталога. Для этого бы выделить еще одного представителя, Елизавету, но в данный момент могу работать только я. Плюс задача является сопутствующей, хоть и помечена как обязательная. «Будем выполнять в последнюю очередь», – кивнул Яр опять, хотя знал, что Элеонора никак не может этого видеть, даже чувствовать. Например, в моменты покоя, когда нам ничем другим не заняться. Либо по пути на точку интереса. В общем, придумаем. Как там команда? Есть еще какая-то информация, которая для нас критична? Поступило еще зашифрованное сообщение непосредственно от самой Авроры, видимо в обход протоколов капитана корабля. С легкой загадочностью проговорила ИИ. Но никакой конкретики. Шифр мне понятен, но потребуется время, чтобы полностью понять сообщение. Мощности процессора оставляют желать лучшего. Но ты у нас есть. Своим существованием уже сумел упростить нам выполнение задачи. Так что все равно твоих мощностей уже достаточно для того, чтобы мы могли действовать. Улыбнулся Яр. В любом случае нам нужно найти все капсулы. Есть оптимальный маршрут? В данный момент формируется, и потребуется минимум сутки на то, чтобы собрать информацию с капсул, чтобы вы не тратили лишнего времени на поиски выживших. Спокойно проговорила Эля. Но результаты уже неутешительны. Предположительно, живых осталось не более пяти человек. Трое под большим вопросом, аппаратура сканирования сбоит. Пытаюсь также по косвенным признакам понять, насколько верна полученная информация. «А мы как раз хотели заняться укреплением базы», — вздохнул Ярев. «Главное, чтобы местной живности не захотелось вскрыть капсулы, чтобы добраться до их содержимого. Это вместо пятерых мы не найдем никого, и тогда будет худо. Миссия гарантированно будет провалена, и колонизация не выйдет». «Как говорил мне один хороший знакомый», — внезапно проговорила ИИ, а потом осеклась, видимо, задумавшись. «Фантомные воспоминания от старой личности». «От основы, которая стала моей личностью. Интересный феномен. Должны были убрать целиком, чтобы я не могла стать той, кем некогда была основа. Чтобы не было сожалений и страха, что я не живой человек». «На воспоминаниях и формируется часть нашей личности», — спокойно ответил на это одиннадцатый. «То, что было в прошлом, привело нас в текущую точку, сделало нас такими, какие мы есть». Все выборы, поступки, события вокруг, люди, знакомые. Так что насчет того, что тебе говорили? Тени отбрасываются только там, где есть свет. Более ласково и на удивление парня нежно проговорила Исквин. Даже если тебе кажется, что все совсем плохо, что твой путь темен, то не стоит забывать, что тьма – обратная сторона света. Значит, выход есть. Значит, может получиться все, что потребуется. Выход есть из любой ситуации. Главное, попытаться его найти. Недурный совет, кивнул Яр. Надо будет запомнить, но я прогуляюсь. Светает, может, смогу точнее понять некоторые моменты. Искусственный интеллект замолчал, так что круги вокруг временного лагеря Яреев протаптывал в городом одиночестве. Пока только двое подчиненных, но он уже чувствовал, какие темы могут стать критическими. Какие могут зародить пламя вражды и возможного предательства. Глупо. Очень глупо думать о таком среди лояльных людей, которые сами подписались на подобную миссию. Но стоит быть готовым ко всему. План не обязателен к реализации, но дает возможность подготовиться к тем или иным событиям. Ведь подготовка – один из возможных путей к дальнейшей победе. Но мир просыпался. Время шло, а в раздумьях над будущим для Яра время всегда пролетало незаметно. Поэтому время для побудки уже почти подошло. А потом – зарядка, завтрак и выполнение поставленных задач. Лагерь требовалось развернуть, а для этого придется трудиться от самого утра до самой ночи. «Надежда», – улыбнулся парень. «Раз я планирую, значит, есть надежда на будущее».